Глава 20. Просидел я у него минут 40. Оказалось, что задач у комбата не одна, а целых две, хотя вообще-то изначально мы на одну договаривались. В общем, внимательно выслушав Прудникова, я покинул его палатку, оставшись под сильным впечатлением. Так-то с виду майор казался простоватым, беспринципным мужиком, а оказалось, что не тут-то было. На вид ему было лет за сорок, но до сорока пяти всё-таки слегка не дотягивал. По ходу нашего разговора выяснилось, что он развёлся несколько лет назад, а от брака у него остался сын, чуть постарше меня. И вот с ним были некоторые проблемы. Парень вообще не желал слушать отца, считая, что сам вправе решать, как ему жить и что делать. Ну и не взирая на законы, потихоньку приторговал тем, что нельзя было купить в магазинах. А конкретно, это были средства контрацепции, преимущественно импортного производства. Уже пару раз его ловили на горячем, но он умудрялся выкрутиться. Но совсем недавно его отцу намекнули, мол, либо сынок прекращает незаконную торговлю, либо у того будут проблемы, как минимум, со здоровьем точно. Вот и решил наш комбат работать на опережение и отправить меня на гражданку с просьбой объяснить нерадивому сынку, что нужно менять сферу деятельности. А я ещё и думал, чего это Комбат заинтересовался именно мной. Ему нужен был не просто дуболом, который придёт и навешает люлей, а грамотный и языкастый молодой человек, который разрулит проблему тактично и по уму. Очень я бы сказал, специфическая задача. Вторая же задача вообще оказалась простой, но экстравагантной. Доставить цветы и духи одной мадам в гостиницу Полесье. Кто это такая, он мне не сообщил, но и дураку всё было ясно. Только непонятно, почему в гостиницу. Она что, не местная? Неважно. Суть задачи проста. В 80-х годах ещё не было этих модных курьеров, доставщиков цветов или пиццы, поэтому выкручивались как могли. Ему просто нужен был человек, который доставит женщине подарок, не больше. Решили с ним, что в субботу я иду в обычную увольнительную, а вот в воскресенье уже по его делам. Он изначально хотел, чтобы я управился за один день, но я очень ярко дал понять, что это невозможно. На основании этого я также сделал вывод, что та женщина, кем бы она ни была, проживает в гостинице не одним днём. Забежал на пост связи, где уже сидел Ветёк. Подсунув ему пачку сигарет, я получил возможность трындеть по телефону сколько угодно. Всё равно начальника узла связи не было, тот укотил в Чернигов за какими-то кабелями для новой радиостанции. Первым делом позвонил отцу Юльки, но трубку никто не взял. Скорее всего, тот на работе. Всё-таки время уже близится к обеденному. Ну и как тогда дать ему понять, что договор в силе? "Витёк", крикнул я. "Чего тебе?" лениво отозвался младший сержант. "А ты по своей аппаратуре можешь связаться с любой воинской частью". Я подошёл к нему поближе. Ну, в принципе, да. А что? Тут под Припятью стоит зенитный ракетный комплекс Волхов. Слышал про такое? Не, я как-то ракетчиками и артиллеристами не интересовался. Ну, и зачем? Заместитель начальника комплекса мой знакомый. О, как? А говоришь, не мазаный. Да ладно, шучу я. Помню я про твою эту контрразведку. Да это твой знакомый наверняка в звании не ниже подполковника. Так и есть. Связь с ним можешь организовать. Всё равно сидишь, скучаешь, как ни гляну, ты то спишь, то собираешься спать. Ну, ты это, на связистов-то не наговаривай, оскорбился Витя. У меня, между прочим, куча задач. Не буду я сейчас этим заниматься, но ну, ты, блин, придумал. Это ж тебе не с СТС баловаться, а с военной аппаратурой связи. Вот все вы такие простые. Давай туда, связь организуем, а потом сюда, связь. Вон справочник абонентов на столе лежит. Там наверняка твой ЗРК в списке имеется. Городские телефоны повсюду стоят. Ну, вообще-то я по делу А впрочем, ты прав. Так проще, возразил я, совсем забыв, что этот вариант я даже не рассматривал. Что-то я в последнее время начал тормозить. Лёха, Лёха, что? Доклады свои будешь делать? Военная тайна, хмыкнул я. Говорю же, просто со знакомым поговорить. Ну-ну, подхватил потрёпанный справочник, принялся рыться. Минут через 10 нашёл нужный телефон. Набрал номер, услышал гудок. Воинская часть 13572, дежурный старший сержант Рубец, прилетел оттуда. Дежурный, соедини меня с подполковником Кошкиным. Без представления, искажая голос, произнёс я, затем сурово добавил: "И побыстрее, сержант!" Есть. Тот немного поколебался, но благоразумно решил не бодаться непонятно с кем. Лучше уж потом от своих командиров втык получить, чем вот так, вслепую. Не прошло и 20 секунд, как мне ответили. Подполковник Ошкин, слушаю, узнал знакомый голос. Здравия желаю, товарищ подполковник. Ефрейтор Савельев беспокоит. Повисла пауза. Видимо, отец Ёлки соображал, как так получилось, что я вообще смог на него выйти. Интересно, что ему дежурный сказал? Алексей, почему ты мне сюда звонишь? удивился подполковник. Потому что вас дома нет, а других вариантов я не придумал. Это, конечно, похвально. Пять за находчивость, пять за смелость. Но всё равно глупо. Я так понимаю, ты хочешь сказать, что увольнения у тебя не будет. Как раз наоборот, всё в силе. Это хорошо. Вот только у меня ничего не получится. Работы много на всю субботу. Так что сам сообразишь как-нибудь. Юля приезжает сегодня вечером и пробудет в Припяти до вечера воскресенья. И смотрю у меня, чтоб без инцидентов. Обежайте, товарищ подполковник, сделанной обиды произнёс я, на самом деле совсем не обидевшись. Есть, без инцидентов. Всё, давай, Алексей. У меня работы полно, учения на носу. Кошкин отключился. Положив трубку, я улыбнулся. Значит, на всю субботу его не будет дома. «Это хорошо. И дело вовсе не в том, что квартира была полностью в нашем распоряжении. Вру, это тоже важный момент. Итак, какой же сюрприз мне подготовить, чтобы Юлька обалдела? Просто явиться к ней домой с букетом цветов? Ага, где я их возьму в такое время года? Хотя тюльпаны-то уже должны продаваться». 8 марта же, блин. Сегодня же 8 марта. Вот я дурень со своими расследованиями и размышлениями совсем забыл поздравить свою красавицу с Международным женским днём. Вердикт расстрелять. Ладно. Завтра я исправлю. Придумаю кое-что интересное в духе 2000-х годов, когда я вовсю бегал за женщинами. Стоп. Это секретная информация. День пролетел незаметно. Я много думал над тем, что раз майор Прутников где-то умудрился купить цветы, то почему я не смогу этого сделать? Заначка у меня была, точнее, вторая заначка, так как первая несколько дней назад вся ушла на проставу дембеля. Вечером сгонял на ужин Перловка с говядиной оказалась на редкость вкусной. Я даже добавки попросил. Жаль, не дали. Всё, что привозилось в наш гарнизон, было под строгим учётом. Тоже бред. Что я не знаю, как в вооружённых силах продукты разбазаривают. За 30 лет ничего не изменилось. К перловке был хлеб с маслом и сыром и чай. Неожиданно ко мне подошёл прапорщик Кулагин. Соверев: Я сиди, сиди. Я к тебе по делу. Ты продавщицу из магазина со станции Янав, помнишь? Это, которая Лидочка пробормотал я, усиленно изображая сложный мыслительный процесс. Она самая, обрадовался он. Значит, смотри. Я у комбата узнал, что ты завтра в увольнение идёшь. А у меня наряд по контрольно-пропускному пункту. Нужно будет Лиду поздравить с 8 марта». «Так оно же сегодня», — возразил я. «Да это не важно. Главное — само внимание. А то я перед ней как бы виноват. Но это тоже не важно. Просто передашь подарок и скажешь, что от самого внимательного и доброго мужчины в радиусе нескольких километров». Понял. Угу, промычал я, а сам подумал: вот это прапорщик загнул. Широко мыслит, а главное креативно. Перед отбоем зайди ко мне, я тебе презент передам. Принял, вздохнул я. Ещё Кулагин, блин, со своими просьбами прицепился. Не дай бог ещё кто узнает, тоже пристанет. Оглянулся по сторонам. Вокруг никого не было. Вернулся в палатку. Половина дембелей где-то бродила, часть еще была на ужине. Проверил свои вещи, документы, заранее начистил сапоги, привел форму в порядок. Вот как чувствовал. Старший лейтенант же Михайло спит и видит, когда я в следующий раз попадусь ему на пути. «Явился Артур». Тут же завалился на свою кровать. Вздохнул. «Сколько до дембеля?» — спросил я, отставляя сапоги. «Тридцать девять дней. Чем дальше, тем дни медленнее идут. А у тебя еще цифра трехзначная. Тоже считать страшно. Да я не жалуюсь. Это пока...» Сейчас с Юпитером закончим, снова куда-нибудь нас перекинут. За всю службу я уже дважды место дислокации менял. Здесь дольше всего стоим. А где еще были? Да под Овочем были и под Киевом. Там какая-то деревушка со смешным названием есть. Дачу одному генералу строили, а попутно свинарники ремонтировали. Ну, сам понимаешь, это чтобы со стороны вопросов не было. Я усмехнулся. Вот она, вся суть армии. Кто как может, тот так бесплатную рабочую силу и использует. Эх, вот в деревне летом хорошо было. Помню, мы как-то поросёнка украли. Ну, зажарили его. В смысле, живого Ну, храли, конечно, живого, пояснил Арменюн. А зажарили уже как положено. Картошку, кинкапали, огурчиков и помидорок, зелени. Эх, было же время. А как сюда попали, так просто засада какая-то. С территории не убежишь. Ловить в округе ничего. Только один магазин, да и там вечно ни сигарет нормальных, ни водки. На пиво так вообще по особым праздникам. Я бы сейчас от шашлычка тоже не отказался бы, мечтательно произнёс я. Последний раз баловался им на мой день рождения, тогда на Яновском затоне. Вспомнил, что Кулагин просил к нему зайти. Тфу ты. А я как раз сапоги до блеска начистил. Хорошо хоть на улице был лёгкий морозец, который не дал ухряпать на очищенные сапоги в грязи, которые по лагерю хватало с избытком. По пути заскочил на пункт связи, прошмыгнул мимо спящего Виктора, тот, как всегда, в своём репертуаре. Но оно и верно, солдат спит, служба идёт. Никто ему за это люлей не даст, ни комбат, ни другие офицеры сюда обычно не заходят. Позвонил домой. Мам, привет. Ой, Лёша, привет. Как ты? Что-то случилось? Да нет, мам, всё в порядке. А что, папа тебе не сказал? Нет. А что он должен был сказать? Ну, вообще-то у меня завтра увольнительная, так что на весь день я свободен от службы. Замечательная новость. И у меня и отца как раз выходной день. Серёжа, ты почему мне не сказал, что Лёшке завтра выход в город? Да это забыл, наверное. Из трубки донёсся далёкий виноватый голос отца. Забыл он, проворчала мама. Мам, тут такое дело. Вы меня завтра утром часов в 9:00 сможете забрать с Янава? А то неохота по автобусам прыгать. Конечно, заберём, обязательно. Ну всё. Так да до завтра, мам. Люблю тебя, целую. Пока. До завтра, сынок. Я положил трубку. Отлично. Вопрос с транспортом до города решён. Но помимо этого были и другие, не менее важные вопросы, которые я пока не знал, как буду решать. отправился к прапорщику Кулагину. "Товарищ прапорщик, разрешите?" "А, давай, давай. Ты за презентом?" "Ну, как бы да. Значит, смотри. Он достал какой-то модный целлофановый пакет с розочками. Здесь женские духи, французские. Хотя, кому я рассказываю? Ты таких никогда не видел?" и конфеты шоколадные Золотая Нива. Я едва сдержался, чтобы не заржать. Ну прапор. А получше конфет найти не мог. Да и духи я уверен, там вовсе не французские, в лучшем случае какие-нибудь советские визави. Влавила с хренов, баломочит воду, а сам дешевит. Прочим Лидочки из магазина тоже не богиня, поэтому вполне возможно, как раз её уровень. Но чужие мнения и взгляды я уважал, поэтому собирался добросовестно выполнить поручение и передать презент лично в руки. Это ещё не всё. Вдруг замелся Кулагин. Слушаю. Ты, парень молодой, как думаешь, «Дарить женщине презервативы. Можно?» Вид у прапора был таким, словно еще немного, и он покраснеет. «Не-е-е, это лишнее. Ей-то они для чего». «Правильно!» — Кулагин поднял палец вверх. «А то еще использует с кем-нибудь не по назначению». Что-то я не в ту степь подумал. Старею, наверное. И я промолчал. И ведь резинки-то хорошие, импортные. Купил в городе у парня одного. Чуть постарше твоего возраста. Раньше джинсами втихую торговали, а теперь вот мода на средства контрацепции перешла. Тьфу ты! Опа! А не сынок ли это комбата там промышляет? Очень интересно. «А где купили-то?» — между делом поинтересовался я. «Да возле березки. Он там всегда ошивается, подходит, предлагает. Вот я и купил». «Что, тоже нужны?» «Эх, молодость!» Он заботливо выудил из красивого пакета небольшой плоский коробочек и сунул в карман. Всё. Бери пакет. Как будешь на станции, занеси Лиде. Слова ты помнишь? Так точно. От самого лучшего мужчины в радиусе нескольких километров. Я не так сказал, нахмурился кусок, но затем улыбнулся. Твой вариант мне больше нравится. Вопросы ещё есть? Нет, вопросов нет. Тогда не задерживаю. Я облегчённо выдохнул, взял пакет и покинул палатку. Как с таким к димбелям идти? Засмеют же. Вдруг услышал топот сапог. Увидел рядового Новикова. Савельев, где тебя носит? Я тебя уже 10 минут ищу. Что случилось? Тебя Продников срочно вызывает. Что, прямо сейчас? Ну да. Давай, живей. Ладно, вздохнул я, затем вместе с ярким пакетом побрёл к комбату. Какого чёрта ему от меня ещё понадобилось? Ещё хочет задачу повесить. Вошёл к майору Прудникову тот, пил чай, склонившись над какой-то книгой. Разрешите. Да, заходи, Савельев. Тот даже оживился при моём появлении. Заметил пакет в моей руке. Это что? Да так, отмахнулся я. Прапорщик Кулагин просил передать кое-что в городе. В таком пакете? Женщине? Я усмехнулся и кивнул. Майор, понимающих, вмыкнул. Но ну, старый мартовский кот. Самому полтинник, а всё по чужим жёнам бегает. Ладно, я тебя не для этого звал. Смотри, планы меняются. Так, протянул я, внутренне напрягшись. Что именно? Женщина, которой ты должен будешь подарить букет в воскресенье, возможно, уедет. Чтобы не рисковать, букет ты подаришь завтра. Да не вопрос, товарищ майор. Завтра так завтра, а где? В гостинице? Нет, не в гостинице. В час дня она будет в бассейне лазурном. Вот там у входа и передашь. Понятно? Да. А сказать что? Хороший вопрос. Завтра с утра скажу, когда увольнительные подписывать буду. Вас понял. Разрешите идти? Давай. В общем, вернулся я в свою палатку, когда димбеля уже спали. Внутри было темно и тепло. Буржуйка работала на совесть. Прокрался к своей кровати, немного пошуршал чёртовым пакетом. пришлось сунуть его под кровать, чтоб утром не привлёк внимание. Так уж получалось, что у всех нормальных людей суббота выходной день, а у военных нет. Точнее, не у всех. Наши парни также ехали по объектам только не до пяти, а до трёх. Типа скосили рабочее время на целых 2 часа. Впрочем, это было устоявшейся нормой, так что никто не возражал. Лёха, ты что ли? послышался голос Сергея. Что-то с ним было не так. Ага. Что не спишь? Да зуб болит, задолбал уже. Сходи в лазарет, пусть тебе анальгин дадут или парацетамол. Да я уже выпил одну, полчаса назад. без толку. Пей ещё, а лучше прямо на зуб таблетку. А завтра в город к стоматологу. Сам много раз зубы лечил и всё равно к стоматологов боюсь до ужаса. Да ну, ладно. Я облегчённо выдохнул. Серёга, который любил покушать, мог легко спалить, что я пытаюсь что-то принести втихую. К счастью, ему сейчас совсем не до шуршаний каких-то пакетов. Разделся, лёг в кровать. Вспомнил, что у меня к отцу Юльки есть подарок от боевого товарища полковника Чайкина. Ну и как его теперь передать? Ладно, что-нибудь придумаю. Я человек ответственный, если пообещал, в лепёшку расшибусь, но выполню. Как офицер, Я такие моменты ценил и уважал. Снова вспомнил про Чернобыльскую АЭС и свою главную цель. Грубо говоря, я уже 9 месяцев живу в этом времени, а пока решение проблемы и не пахнет даже на горизонте. Время неумолимо летит, и нужно уже предпринимать какие-то действия. Иначе я пролечу мимо. А этого допустить никак нельзя. Ещё некоторое время лежал и думал над тем, сколько же завтра всего нужно сделать и как правильно распорядиться имеющимся временем. Конечно, в первую очередь я разберусь с просьбой прапора, потом с этой непонятной мадам, которую нужно на лазурном порадовать цветами, а уже потом На повышенных оборотах я возьму курс к своей девушке. У меня в голове созрел хитрый план, который точно заставит её удивиться. Лишь бы не вмешалось какое-нибудь постороннее обстоятельство.